Я с ним совсем было порвал. Но ну, после такого требования... Вот сукин сын! Но, в общем-то, вы и поладили? — Да, кое-что я для него сделал, — нехотя сказал Жерар. — Знаете, я был уверен, что эту штуку с квартирой подстроили вы. Теперь-то мне уж наплевать, — он пожал плечами. — Теперь мне вообще на многое наплевать даже на то, что я продолжаю, как видите, здесь жить. Словом, не будем говорить на эту тему. Отлично, мой мальчик, как вам угодно, с явным облегчением поспешно сказал Брэдли. Поверьте, я понимаю ваше состояние, угрызение совести и всякие такие штуки, но я уже высказывала вам свою точку зрения на этот счет. В такое уж гнусное время мы живем, что ж делать? «Угрызение совести?» Задумчиво переспросил Жерар. «Нет, Талан. тут похуже, чем просто совесть». Ну, довольно об этом». «Правильно, бус. Не мучайте себя, не расстраивайтесь. Денег-то хоть подработали?» «Да, на год-другой хватит». «Великолепно. Теперь вам следует жениться, мой мальчик. — Мало ли, в Байросе красоток! — А я уже женился. — Да ну! Брэдли просиял. — Чего ж вы молчали до сих пор? Такие вещи полагается сообщать сразу. Где же ваша миссис? Жерар отпил глоток и потянулся за лимоном. Ушла в кино смотреть каких-то космических убийц. Подождите до восьми, познакомитесь. Брэдли посмотрел на часы и вздохнул. — К великому сожалению, никак не смогу. Придется отложить до другого раза. Сегодня вечером у меня чертовски много дел. А жаль. И как же выглядит миссис Бьюссанье? — Как миллион долларов. Жерар выплюнул лимонное семечко. — Кстати, ее зовут не миссис Бьюссанье, а мисс Монтеро. Брэдли, приготовившийся уже провозгласить тост за здоровье новобрачных, явно смутился и в замешательстве опустил стакан. — Ах, вот как! — пробормотал он. — В чем дело? Ваше пуританское сердце шокировано? — Бус, мой мальчик, не нужно относиться к этому так, так легкомысленно, — отеческим тоном сказал Брэдли. — Я не шокирован, нет. «Просто я считаю это достойным сожаления. Вы понимаете, Бус, внебрачное сожительство — это разврат», — докончил за него Жерар. «Хо, разумеется, еще бы. Писать порнографические картины — это бизнес. В этом нет ничего страшного. В такое уж время мы живем. А сойти с женщиной, не сделав положенных визитов к мэру и кюре, — это разврат». «Не нужно над этим смеяться, Бус. Голос Брэдли выразил страдание. — Не нужно, мой мальчик. Впрочем, я надеюсь, что вы и сами рано или поздно захотите узаконить свои отношения с... со своей женой, если вы ее любите. — Конечно, я ее люблю, черт побери, — вспыхнул Жерар. — Причем тут это идиотское «если»? — Ну и отлично, мой мальчик, и отлично, — примирительно забормотал Брэдли, снова поднимая свой стакан. «За здоровье вашей миссис, за ваше счастье!» Они чокнулись, выпили. Жерар пожевал лимон и вздохнул. «Дело в том, что я уже не раз предлагал ей узаконить», — сказал он, криво усмехаясь. «Но у нее свои соображения. Что же делать?» «Ничего». — Бодро сказал Брэдли. — Надо полагать, вы ее убедите. Молодой парень, красивый, у вас все впереди. Еще раз от души желаю счастья вам обоим. Жерар, занятый своей трубкой, поблагодарил молчаливым кивком. Брэдли извлек из кармана толстую сигару и тщательно раскурил ее, сразу сделавшись похожим на карикатурное изображение отдыхающего бизнесмена. Жарар покосился на него и скрыл усмешку за клубами дыма. Хотите, Аллен, я напишу ваш портрет. Разумеется, даром, в благодарность за ваши услуги. Мы его выставим под названием Ну, хотя бы Хома Американус. Согласны? Благодарю, бус! Польщенно отозвался тот, попыхивая своей гаваной. — К сожалению, некогда, а то бы с удовольствием. Вы уж лучше заставьте, чтобы вам позировала ваша жена. Женщина — индейское слово, употребляемое в США. Она и в самом деле хорошенькая, точнее, красавица. Глаза как фиалки и волосы цвета старого флорентийского золота. — Красивое сочетание, — одобрительно кивнул Брэдли. — Красивое и редкое. Вам повезло, бус. «Еще бы! Мне вообще чертовски везет с того дня, когда я вас встретил!» «А я что говорил?» «Со мной не пропадете, мой мальчик!» «Везет настолько, что я уже начинаю даже побаиваться!» «В жизни есть такой скверный закон равновесия. За всякую удачу рано или поздно приходится платить». «Бросьте, бус! В жизни все гораздо проще. Одному везет, другому нет» и никому не приходится расплачиваться. — Повезло вам! Хватайте, леди, удачу за волосы и держите покрепче, иначе эта потаскушка изменит вам с первым встречным. Кстати, мне сейчас пришла в голову одна мысль. Подняв голову, Брэдли выпустил к потолку длинную струю голубого дыма и положил сигару на край пепельницы. — Понимаете, — сказал он, отхлебнув из стакана, — Теперь вам следует основательно подумать о своем будущем, тем более, что вы уже семейный человек. Я как раз подумал вот о чем. У вас сейчас есть какие-то деньги, не так ли? Но если вы не найдете постоянного заработка, то этих денег вам хватит очень ненадолго. Вы рассчитываете прожить на них год-другой, но я готов держать пари, что уже через 10 месяцев вы окажетесь в таком же положении, в каком были полгода назад. Мало того, что будете тратить больше, чем заранее предполагаете. Следует также учесть то обстоятельство, что ваши деньги будут с каждым месяцем таять, даже если вы не станете их трогать. В стране начинается катастрофическая инфляция. Боюсь, что вы этого не учитываете. А это чертовски серьезная штука, будь я негр. Я не знаю, что тут думает ваш мистер Перрон, но похоже на то, что он со своей экономической независимостью зашел в тупик. Вы видели сегодняшний валютный бюллетень? Нет, не слежу. А что такое? То, мой мальчик, что на прошлой неделе курс доллара был 26,70, а сегодня он уже за 31,25, а это значит, что аргентинская экономика начинает трещать по всем швам. Вообще, я должен сказать, что уже сейчас за границей мало кто отваживается иметь дело с аргентинским песо. И неудивительно, ведь его курс падает, как давление в проколотой камере. Я что хотел сказать? Если уж вы заработали какую-то сумму и пока не имеете возможности зарабатывать дальше то нужно позаботиться хотя бы о том, чтобы заработанное не улетело в трубу. Верно? Конечно. Но я не представляю себе, что тут можно сделать. Если курс падает, значит, такова уж его судьба. Давайте-ка лучше выпьем. Он смешал еще две порции виски сода и протянул стакан Брэдли. Тот поблагодарил с рассеянным видом, что-то соображая. «Что тут можно сделать?» — задумчиво повторил он слова Жерара. «Ну, сделать тут можно многое, очень многое, Бусс. На это и существует бизнес. Вопрос лишь в том, какую из многих возможностей стоит в данном случае выбрать, какая кажется наиболее выгодной». Он взял с пепельницы продолжающую дымиться сигару, осторожно поднес ее к губам, и запыхтел, окутываясь голубоватым облаком. Бросьте валомать над этим голову, Аллан, сказал Жерар. Ничего со мной не случится, подумаешь. Я вот, может, скоро начну продавать свои работы. Кстати, вы не думали о новой выставке? Теперь, когда вы можете заплатить газетчикам, помните, мы как раз об этом говорили с вами в тот вечер?